Глава девятнадцатая. Оказавшись в своем номере, я понял, что никто ничего не трогал. Все вещи лежали на прежних местах. Закрыв дверь, я подошел к шкафу, набрал код и открыл сейф. Ноутбук и пластиковая папка находились именно там, где я их оставил. Я оглядел комнату. Где, черт возьми, я совершил ошибку? Как Кумали сумела разгадать мой замысел? Может быть, ее намеренно или по недосмотру... предупредил тот человек из турецкой разведывательной службы. Хотя это вряд ли. Он слишком многим рисковал, ставя все под удар ради одного телефонного звонка младшему офицеру. Но почему же тогда она не заглотила наживку? Мои мысли лихорадочно метались. Перебирая в уме различные варианты, я задумчиво бродил по комнате. Когда я уходил, то специально повесил на дверь табличку «Не беспокоить», чтобы нанятые кумали мерзавцы беспрепятственно сделали свое черное дело. Пройдя мимо неубранной постели, я вошел в ванную. Все было на месте. Я машинально наклонился, чтобы взять полотенце, оставленное на табуретке, и увидел тюбик зубной пасты, который утром положил на полку. С детства у меня была странная привычка, я всегда клал зубную щетку поверх тюбика с пастой. Сейчас она лежала рядом с ним. Кто-то ее передвинул, чтобы открыть шкафчик, висящий на стене в ванной. Я вернулся в спальню и вытащил чемодан с верхней полки шкафа. С облегчением увидел, что если взломщик и заглядывал внутрь, он не обнаружил болгарский мобильник, который, как и прежде, оставался спрятан в подкладке. Я освободил его от бечевки и открыл фотографии, снятые с двухсекундным интервалом. Я быстро убедился, что мерзавцы, нанятые и кумали, все-таки были здесь, но вели себя гораздо более прилично, чем я ожидал. Оказалось, что двое незнакомцев вошли в номер через тридцать две минуты после моего ухода. Одна из фотографий четко запечатлела их лица. Пара модно одетых мужчин с холодными глазами, слегка за тридцать в дорогих кожаных пиджаках и с рюкзаками. Их быстрые четкие движения и минимум сказанных слов ясно свидетельствовали о том, что это профессионалы. Включив микрофон мобильника, я попытался разобрать едва слышимую запись их приглушенных голосов. Понять, что они говорили, я не сумел, но язык распознал албанский. Теперь понятно, откуда тянется ниточка. Та легкость, с какой эти типы проникли в мой номер, объяснялась их национальностью. На заднем плане на одном из фото я увидел коридорного, их соотечественника, и такого же негодяя ему как раз в этот момент передавали деньги. Думаю, получив наличные, он вернулся в свой ольков в холле, чтобы предупредить сообщников в случае моего внезапного возвращения. К счастью, заряда двух аккумуляторов хватило. Фотографий было множество. Изучив снимки и имея ясное представление о том, как работают профессионалы, Я воссоздал последовательность их действий. Главный из них, человек, отдававший распоряжение, был виден сразу. Он сбросил кожаный пиджак и приступил к работе, оставшись в плотно обтягивающий торс черной футболки, очевидно выбранной для того, чтобы подчеркнуть его рельефную мускулатуру. Парень, про себя я назвал его культуристом, был явно напичкан стероидами. Он вытащил из рюкзака цифровую камеру, и, прежде чем начать рыться в вещах, беспорядка разбросанных на маленьком письменном столе, сфотографировал его, чтобы потом можно было в точности восстановить первоначальное их расположение. Думаю, взломщики повторили ту же процедуру, быстро обыскивая все остальное. Неудивительно, что, если не считать слегка сдвинутой зубной щетки, я не заметил следов их присутствия в моем номере. Албанцы уделили пристальное внимание сейфу. И хотя снимки были не очень четкими, они, очевидно, легко открыли его. По-видимому, культурист повернул дешевую круглую кодонаборную панель против часовой стрелки и вытащил ее, получив доступ к схеме и подводке электропитания. Это позволило ему извлечь аккумуляторы, обнулить код и подключить собственную клавиатуру. Десять последовательно сделанных снимков показали, что ему удалось открыть дверь сейфа за 20 секунд. Парни вытащили пластиковую папку и сфотографировали снимок дома, где прошло детство Кумали. А потом культурист извлек собственный ноутбук, ставил туда диск из папки и скопировал его содержимое. Покончив с этим, албанцы переключили внимание на мой компьютер. Мне не нужно было просматривать снимки с самодельной камеры наблюдения, чтобы понять, в чем заключались их дальнейшие действия. С помощью крошечной отвертки бандиты извлекли жесткий диск, и вставили его в свой ноутбук, сумев преодолеть большинство защитных барьеров моего компьютера. Остальные средства безопасности, по-видимому, взломали при помощи генерирующего коды программного обеспечения, получив таким образом доступ к моей электронной почте и всем документам за считанные минуты. После этого им не составило никакого труда скопировать содержимое жесткого диска моего компьютера, вставить его на место и вернуть все обратно в сейф. Просматривая остальные сделанные скрытой камерой снимки, я видел, как мужчины обыскали всю комнату, зашли в ванную и через двадцать шесть минут после своего прихода покинули мой гостиничный номер с богатым уловом. Сидя на кровати, я смотрел на фото, как они выходят за дверь. От облегчения у меня даже тряслись руки. Все прошло успешно. Первая стадия закончена. Кумали поверила телефонному звонку нашего агента в турецкой разведывательной службе и действовала именно так, как мы и надеялись. Не было никаких сомнений, что женщина-коп сумеет прочитать украденную информацию, а это значило, что как будут разворачиваться события дальше, зависит только от нее. Поверит ли она тому, что найдет в электронной почте? Не сделал ли я из-за усталости или от волнения какую-нибудь мелкую, но роковую ошибку? Охватит ли Кумали паника? Насколько сильно она ужаснется, узнав о том, что ее хотят отправить в яркий свет, а ребенка в сиротский приют на территории Болгарии? Кинется ли она составлять шифрованное сообщение, чтобы связаться с братом? Возможно, если бы моя голова не была занята этими мыслями, я уделил бы больше внимания фотографии, которую держал в руке. Я знал, что в этом регионе действуют семь крупных наркокартелей, и что глава одного из них — владелец фермы, культивирующей лаванду, родом из греческих салоник, и питает живой интерес к деятельности агентов американской разведки. Окажись, я в тот момент более внимателен. Я бы, возможно, сообразил, кого Кумалей, скорее всего, привлечет для этой грязной работы, и даже разузнал бы кое-что об одном из мужчин, снятых скрытой камерой. Но я не стал этого делать. Раздался стук в дверь. Выглянув в глазок, я увидел Брэдли. «Взломщики приходили?» — спросил он. «Да», — ответил я. Он тяжело опустился в кресло и поинтересовался. «Как вам нравится управляющий отелем?» «Профессор, а что с ним?» Бен удивленно посмотрел на меня. «Профессор?» «Каких наук?» «Английского языка, конечно». Я обрадовался, заметив на лице Брэдли тень улыбки. Это означало, что он потихоньку преодолевает свое отвращение к той роли, что ему поручили. Очень важно, чтобы Бен держался спокойно и старался вовсю. Ведь в случае, если все пойдет, как я задумал, от этого будет зависеть моя жизнь.